«Сегодня нет, шеф. А обычно он всегда здесь. А где он живет, ты знаешь?» «Крэпфорд, 27. Не найдется закурить, шеф». Лепский дал ему сигарету и пошел вперед, а я поплелся за ним, чувствуя, что душа у меня уходит в пятки. Лепский уверенно шел в сторону от набережной, приближаясь к месту, где стали попадаться домишки из деревянных ящиков и железа. Это был район трущоб порта. И как только люди могут жить в такой дыре, пробормотал он. Я молча шел за ним. Во рту у меня пересохло. Я мучительно подбирал доводы, которые должен был представить Лепский, если бы Питт сказал ему, что я нанял его следить за Джонсом. Группа мальчишек гоняла на лужайке тряпичный мяч. Когда они увидели Лепски, то перестали играть и разбежались в разные стороны. Лепски нашел дом с номером 27 и заглянул в открытую дверь. «Ой, какая вонь!» Я тоже через его плечо посмотрел на тускло освещенный коридор. «И где же он тут живет?» — проворчал Лепски, доставая электрический фонарь, и направляя луч света в пустоту. В дальнем коридоре Настя была открыта дверь. «Пошли туда», — сказал Лепский, и сдвинулся с места, но тут же остановился. Он направил луч фонаря на пол. Из-под двери вытекала алая кровь. Выхватив револьвер, Том выключил фонарь и шагнул к двери, Еще мгновение, и он уже был в комнате, прижавшись к стене. Но ничего не произошло. В свою очередь, я также быстро проник в комнату следом за ним. На полу лежал мальчик-индеец лет 14. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что он был мертв. Смотри. — сказал Лепский, направляя лучшего фонаря в темный угол. — У стены, сгорбившись, сидел Пит. Лицо его было превращено в кровавое месиво, а между бровями чернело отверстие от пули. «Быстро вынайди телефон!» Позвони позвонил в управление, рявкнул дом. Покидая дом, я почувствовал огромное облегчение, что бедный старый Пит Левинский теперь уже никогда не произнесет ни слова. Было 22.00, когда я открыл дверь своей квартиры, зажег свет, заперся, и, подойдя к качающемуся креслу, повалился в него, как подкошенный. У меня с тобой были бутерброды, но аппетита не было. Я задумался. Пит говорил, что у него целая ватага ребят, которые смогут проследить за Джонсом. Я подумал, что мальчик-индеец, лежавший с простреленной головой, один из этих репетишек. Возможно, Джонс засек паренька, последовал за ним к Питу и пристрелил их обоих. Я понял, что Колдвелл не преувеличивал, когда говорил, что по Ферри очень опасен.